Глава 36. Экстремальное уклонение. В этот момент Хагрис как раз сообщил ему, что уничтожил четырех своих противников, и хотя они могут разобраться с Ван и сами, в данный момент нет ничего важнее победы. Страж Императора и BS001 встретились. Теперь им необходимо подождать призрачного князя Атлантиды, и тогда Ванжен так или иначе проиграет. Было очевидно, что сейчас следует быть как можно хладнокровней. К тому же Де Марио прекрасно отдавал себе отчет в том, что если они победят, используя этот прием, то большая часть руководителей в Академии обязательно признает их. Соревнование за звание сильнейшего – это не противостояние невеж. В командных сражениях можно разными способами раскрыть свой потенциал. Смелость – это хорошее качество, однако военное искусство и мудрость намного важнее, но что самое важное – это психическое состояние. Возможность не поддаваться своим импульсам – Очевидно, что преимущество было на их стороне. Вот только нужно это преимущество расширить до предела. Учитывая мощь Атланта, прибавить к этому его способность X, а еще и тяжелого меха со снайпером, этого должно хватить. Чёрт! Лоди, осторожно! Они остановились, но совсем забыли о Ванжене. Почему Ванжен принялся убегать? Все просто. Он хотел нарушить построение команды противника и перебить их каждого по отдельности. Жаль, они так быстро приспособились и прекратили погоню. Однако, раз уж Демарио решил сдерживаться, тогда он не будет. Отступление Ванжина оказалось обходным путем. Обогнув здание, он нацелился на мех Луди «Аракул М-200». Как снайпер, эта девушка слишком заносчива. Тем не менее, Луди сразу же заметила беспощадного убийцу. Она умела анализировать ситуацию с невероятной скоростью и потому тут же поняла, что отступать уже бесполезно. Как-никак, ее противник управляет одним из самых проворных штурмовиков. Более того, если она поступит прямо противоположно, то, возможно, сможет удержать Ван Джена, а это станет хорошим шансом для ее товарищей по команде. Она снайпер, и ей не нужно бояться беспощадного убийцу на городской карте, который к тому же находится в нескольких десятках метров. М200 начал прицеливаться, однако убийца даже и не думал скрываться. Анейра и Демарио побежали на подмогу, Призрачный князь Атлантиды, победивший на другой линии, тоже летел в их сторону. Неизвестно, что предпринял этот Атлант, однако даже на таком большом расстоянии можно было почувствовать его огромную мощь. Это ясно говорило о том, что ситуация крайне серьезная. Призрачный князь был очень быстр, оттого всем зрителям показалось, что идея Ванжина расправиться с Луди весьма наивно. А и Рейд и Марио неподалёку, и они уже спешат на помощь, Атлант также не заставит себя долго ждать, так что у него не более 10 секунд времени. Что же он сможет сделать, учитывая такое расстояние до цели? Но самое важное, Лоди также не будет бездействовать. Бах! Выстрел по искривленной линии. Именно такая дерзость и заносчивость характеризовали ее как отличного снайпера. Ведь для снайпера уровень — это столкнувшись в смертельной схватке с противником, показать ему, что он сильнее, жаще и круче. В мгновение в направили направились три лазерные дуги — Этого оказалось достаточно, чтобы заставить почти каждого снайпера всех военных академий покрыться холодным потом. Искривлять траекторию лучей так практически невозможно. Что уж там говорить о совершении сразу серии подобных выстрелов. Однако Ван Джен, используя перемену в частоте шагов, уклонился от всех трех последовательных атак, даже не потеряв при этом в скорости. В этот момент ни у одной из сторон не осталось путей к отступлению. ТМ-200 вновь загрохотал. Лоди вложила все свои силы в следующую атаку. Это была серия из двух обычных выстрелов и одного дугообразного. Стрелять в условиях полной суматохи – это самое сложное в деле снайпера. Любое стрелковое искусство подразумевает последовательность определенных действий, что своего рода входит в привычку. Ведь следовать своим ощущениям очень просто. Например, совершить последовательно три обычных выстрела или три последовательных дугообразных выстрела – Однако в одной части использовать два способа стрельбы, да к тому же так легко и ритмично, это уже какая-то совсем другая граница возможностей. Беспощадный убийца к этому моменту уже успел вдвое сократить дистанцию между ними, так что чтобы не погибнуть от такой атаки, ему остается лишь спрятаться в какой-нибудь переулок, однако тогда он станет легкой добычей. Если Демарио и Хагрис прижмут Ван Джена с двух сторон, то они могут сформировать абсолютное окружение. Из такого уже никому не удастся выбраться. Да уж, если дать этой луди развернуться, она загонит противника в такую ловушку, что и в страшном сне не приведется. Нужно уничтожить ее любой ценой. Ван Жен не замедлил своей скорости. Беспощадный убийца мех-класса штурмовик. Однако он очень маневренный штурмовик. Голдвилл не идет ни в какое сравнение с ним в этом плане. Когда в такой самотохе луди удалось выстрелить, толпа немела от шока, Но когда Ван Джен на полной скорости совершил маневр уклонения в форме латинской буквы «Z», у всех чуть глаза не вывалились из своих орбит. Насколько же большую нагрузку он смог только что выдержать? Однако более важным было то, что Ван Джен не только умудрился выполнить настолько искусный маневр уклонения, он еще и атаковал в это время! Это была невероятная точность. Сотворить такое на подобном расстоянии, на такой скорости, самоуверенность Ван Джена вызвала настоящий ажиотаж. Только лучшие из лучших среди стрелков способны на такое. Все упорно тренирующиеся снайперы могли отчетливо видеть, что при этом Ван Джен совсем не полагался на свое зрение или на какие-то расчеты. Он просто нажал на спусковой крючок. Несомненно, это тактильное ощущение. Да, это то, к чему стремится каждый снайпер. Лоди не могла уклониться от выстрела, поэтому она раскрыла энергетический щит. На таком расстоянии ударная сила не была такой уж мощной, И максимум что случилось, это ее щит пошел рябью. В этот момент Луди решила воспользоваться своим козырем. Фатальная блокировка духовной силы. Этот землянин зашел в область применения ее способности X, и теперь его духовная сила оказалась помечена. Сноули прославилась высшей академии X благодаря своей легендарной ледяной способности, которую она поражала с большого расстояния. Луди же не могла похвастаться чем-то подобным, однако в этом мире существует сотни других способов завоевать победу. Ее сила заключалась в том, что она может помечать духовную силу противника, после чего сжимать ее до уровня тонкой иглы. Эта способность была ее гордостью как снайпера. Сможет ли Ван Жен, который уже удивил ее дважды сегодня, справиться с этим? В этот момент Демарио и Нейро уже появились за углом, а парящий в небе призрачный князь Атлантиды отставал от них на один квартал, так что он тоже должен был вот-вот прибыть. Все люди задержали дыхание. Беспощадный убийца Ванжена не останавливался. Бах-бах-бах! Очередь выстрелов! Бах! М-200 также выстрелил в ответ. Два меха атаковали одновременно, однако если смотреть с точки зрения расстояния и мощности, то очевидно, что Оракул находился в более выгодном положении на... Но... Убийца раскрыл энергетический щит, таким образом защитившись от атаки М-200. С другой стороны, Оракул тоже раскрыл щит, закрываясь от очереди, выпущенные из оружия Ванжена. Однако беспощадный убийца по-прежнему большими шагами безостановочно двигался вперед и через секунду пробежал мимо Оракула. Пилот Луди же вылетело из сражения. Клеймо «Духовные силы» в глазах мастера земного ранга всего лишь пустяк. Ван Джен избавился от этой детской забавы мгновенно. Луди слишком понадеялась на свою сжимающую способность X и это упростило его задачу. Вот она разница между уровнями. Это было абсолютным подавлением. С самого начала Луди погрузилась в свой наивный мир. Закончив с очередным противником, Ван Джен вновь не стал отступать. Теперь его цель – Де Марио и Анейра. Анейра была вне себя от ярости. И в этот раз она уже не могла проигнорировать Ван Джена. Императорский Страж ринулся вперед, предварительно активировав свой энергетический щит. Она просто не могла поверить, что ее противник настолько силён. Ей нужно только потянуть время! В этот момент Демарио тоже потерял всякий контроль над собой. Он не будет стоять и ждать, пока придет Хагрис. Бес 001 ринулся вперед вслед за Императорским Стражем. «Сдохни!» После этого крика X энергия Нейры бурным потоком вырвалась наружу. В это же время Де Марио также начал действовать. Ван Джен вошёл в зону поражения его способности. «Ты сам напросился! Трясина времени!» Он, Де Марио, абсолютный гений. В его трясине времени замедлится даже сам бог, не то что Ван Джан! А Нейри же он наоборот придаст скорости в самый нужный момент, и тогда в мгновение ока этот чертов беспощадный убийца Ванжена превратится в зало. Лазерный меч приготовился к сокрушительному удару. Один тяжелый танк быстрый как разведчик, а другой штурмовик медленный как тяжелый танк.